Было три часа пополудни. На расстоянии полумили виднелся уже тот узкий бассейн, в который должен войти Роброи, чтобы высадить там пассажиров, направляющихся в Стерлинг через Каландер. Нелли была подавлена массой новых впечатлений. Боже мой, Боже мой! повторяла она всякий раз, как видела что-нибудь новое. Необходимо было дать ей несколько часов полного отдыха, хотя бы для того, чтобы она могла сохранить в памяти все видения и чудеса. В этот момент Гари взял её за руку, посмотрел на неё с волнением и сказал: "Нелли, моя дорогая Нелли, скоро мы вернёмся в наше мрачное жилище. Не будешь ли ты жалеть там о том, что ты видела в эти несколько часов при дневном свете?" "Нет, Гари", ответила девушка. "Я буду помнить всё, что видела здесь, но с удовольствием возвращусь с тобой в наше горячо любимое копе". "Нелли?" спросил Гари голосом, в котором ясно слышалось волнение. Хочешь ли ты, чтобы священные узы соединили нас навсегда перед лицом Бога и людей? Хочешь ли стать моей женой? Хочу, Гарри, ответила Нелли, глядя на него своим кротким взором. Хочу, если ты думаешь, что я могу принести тебе счастье. Нелли не окончила еще этой фразы, в которой заключалось все будущее Гарри, как вдруг произошло необъяснимое явление. Робб Рой, несмотря на то, что находился в полумиле от берега, почувствовал неожиданный толчок. Оказалось, что параход встал на дно озера, и что машина не может сдвинуть его с места. Каким же образом это произошло? Дело было в том, что восточная часть озера Катрина внезапно обмелела, как будто бы под её руслом оказалась громадная трещина. Она высохла в несколько секунд, как бывает с морским прибрежьем во время отлива. Почти вся вода её ушла в недра земли. "Друзья мои!" вскричал Джем Стар, как бы поняв внезапно причину этого явления. Да сохранит Господь Новый Аберфойл. Глава 19. Последняя угроза. В этот день работы в Новом Аберфойле шли обычным порядком. Издей доносился треск динамитных патронов, с помощью которых находили уголь. В местах, где добывался уголь, стучали кирки и ломы или скрепели машины, которыми просверливали слои песчаника или шифера. Во всём подземелье стоял какой-то глухой гул. В нижних тоннелях со скоростью 15 миль в час то и дело ходили вагончики, приводившиеся в движение механическими двигателями, и их автоматические звонки заставляли рабочих уходить с их пути и тем предупреждали какое-либо несчастье. Корзинки для угля беспрестанно то поднимались, то опускались. Электрические солнца ярко освещали каменноугольный город. Работы велись очень деятельно. Уголь сыпался в вагончики, которые быстро доставляли его на дно шахт, откуда его вытаскивали на поверхность земли. В то время, как одна смена рабочих отдыхала после ночных трудов, другая работала днём, не теряя ни минуты. Пообедав, Симон Форт и Мэтч расположились на дворе коттеджа. Старый Гликоп предавался своему обычному послеобеденному отдыху. Он курил трубку, набитую отличным французским табаком. Счастливые супруги говорили о Нелли, о своём мальчике, а Джимси Старе об их поездке на поверхность земли. Где они были? Что они делали в этот момент? Не тосковали ли они о копях, находясь так долго на земле? В этом мгновении раздался страшный шум. Можно было подумать, что огромный водопад обрушился в копи. Симон Форд и Мэдж быстро поднялись со своих мест. Почти тотчас же воды озера Малькольм вышли из своих берегов, и громадная волна понеслась на коттедж. Симон Форд, схватив Мэдж, утащил ее в верхний этаж дома. В то же самое время раздались ужасные крики по всему каменноугольному городу, которому угрожало это неожиданное наводнение. Жители города искали спасения на скалах, покрывавших берега озера. Паника была ужасная. Несколько обезумевших углекопов бросились к тоннелю, чтобы через него пробраться на поверхность земли. Все думали, что море прорвалось в копи галерей, которых прорыты под самым северным каналом. В таком случае вода неминуемо залила бы всё обширное подземелье, и ни один из жителей Нового Берфойла не спасался бы от смерти. Но достигнув входа в тоннель, первые ряды беглецов сошлись лицом к лицу с Симоном Фордом, который уже оставил свой коттедж. Остановитесь, остановитесь, друзья мои. Закричал им старый углейкоп. Если бы вода должна была залить наш город, то она во всяком случае догнала бы вас и все равно никто не спасся бы. Но видите, вода не прибывает, значит всякая опасность миновала. А что с нашими товарищами, которые теперь на работе? – вскричали с ужасом некоторые углейкопы. За них опасаться нечего, – ответил Симон Форд. Работы производятся в местах, находящихся гораздо выше уровня воды в озере. Факты, казалось, подтверждали слова старого углейкопа. Вода вдруг перестала прибывать. Она подняла лишь на несколько футов уровень озера Мальколм. Каменноугольный город не залило, и можно было надеяться, что вода, проникнув в самые нижние галереи копий, не унесла с собой человеческие жертвы. Что же касается самого новоднения, то Симон Форт и его товарищи не могли с точностью определить, от чего оно произошло. Одни держались того мнения, что какая-нибудь внутренняя водная масса прорвалась сквозь слой шифера, Другие думали, что обрушилось русло какого-нибудь водного, вместили еще на поверхности земли. В одном только никто не сомневался в том, что это происшествие принадлежало к числу самых обыкновенных, какие часто встречаются в каменноугольных копьях. Но в тот же вечер настоящая причина была выяснена. Газеты графства поспешили сообщить о странном явлении, имевшем место на озере Катрин. Нелли, Гарри, Джем Стар и Жак Риан Со всевозможной поспешностью вернувшиеся в коттедж, подтвердили газетные известия и в свою очередь, не без удовольствия узнали, что наводнение причинило новому Берфойлу лишь материальный ущерб. Таким образом, русло озера Катрин обрушилось. Вода хлынула в копи и в любимом озере шотландского романиста, по крайней мере, в южное его части, которое превратилось в пруд в несколько акров величиной. Не осталось воды настолько, чтобы озёрная фея могла намочить свои прелестные ножки. Это странное происшествие возбудило большой шум. Без сомнения, в первый ещё раз того дня, как создан был мир, целое озеро в несколько секунд провалилось в недра земли. Теперь оставалось его только вычеркнуть из карт Соединённых королевств и ждать того времени, когда оно снова наполнится водой. Вальтер Скотт умер бы от отчаяния, если бы дожил до того дня, когда его любимое озеро провалилось в землю. Несмотря на свою странность, явление это легко объяснялось. Очевидно, между руслом озера и сводами Коби был тонкий слой почвы вторичной формации, который, наконец, не выдержал тяжести воды, находившейся в озере, и рухнул. Тем не менее Джемм Стар, Симон и Гарри Форды склонны были и здесь видеть руку злому мышленика. Прежние подозрения вернулись к ним. Они спрашивали себя, не принялся ли опять их злобный гений за свою борьбу против Коби. Через несколько дней Джем Стар разговаривал об этом в коттедже со старым углекопом и его сыном. "Симон", сказал он. "У меня есть предчувствие, что и данный факт, несмотря на то, что он легко объясняется, тоже относится к разряду тех причин, которые мы не можем определить". "Согласен с вами, мистер Джемс", ответил Симон Форт. "Проведём те расследование". "О!", вскричал инженер. "Я заранее знаю результат этого расследования". "Вот как" Какой же это результат? Мы убедимся в том, что здесь действительно был злой умысел, но не найдём злоумышленника. Однако ведь существует, Джон, ответил Симон Форд. Где он скрывается? Но как бы ни был зол этот человек, неужели ему могла прийти в голову такая адская мысль, чтобы устроить право озеро? Сознаюсь, я начинаю думать вместе с Жаком Рианом, что какой-нибудь злой гений-копии сердится на нас за то, что мы овладели его жилищем. Само собой разумеется, что все эти разговоры велись по возможности Тайко Матнелли. Тем не менее, временно мне казалось, что девушка разделяет те опасения, которые были у лиц её приютивших. Её печальное лицо носило следы жестокой внутренней борьбы. В конце концов, Джем Стар, Симон и Гарифорд решили отправиться на место происшествия и в точности определить его причину. Они никому не сказали о своём намерении. Так как всякому, кто был незнаком со всеми предшествовавшими фактами, показалось бы совершенным безумием думать, что провал озера Катрин устроен преступной рукой. Через несколько дней они привели в исполнение свое намерение и тщательно осмотрели столбы, поддерживающие своды пещеры нового Аберфоила, над которой находилось русло озера Катрин. Этот осмотр подтвердил их опасения: столбы носили на себе следы недавнего взрыва, на дне их даже были видны еще черные пятна. Таким образом, рука человека заставила обрушиться часть свода в пещере. Теперь не может быть никакого сомнения, сказал Джеймс Стар. И кто знает, что случилось бы, если бы этот обвал открыл сюда доступ водам не озера, а всего моря. "Да!" восклицал старый углекол с чувством некоторой гордости. "Одно только море могло бы затопить наш Аберфойл. Но опять повторяю, для чего нужно кому-то желать прекращения наших работ? Непонятно." Заговорил Джеймс Стар. Очевидно, тут не какая-нибудь шайка обыкновенных преступников, которые скрываясь в какой-либо норе, выходят из неё с целью воровства и грабежа. Если в действительности тут скрывалась такая шайка, то почему же за все 3 года у нас не было ни одного случая воровства? Невероятно также, чтобы это оказались контрабандисты или фальшивомонетчики, которые занимаясь своим преступным ремеслом, были бы заинтересованы в том, чтобы удалить нас из скопий. Действительно, ведь ничего ведь не слышно ни о фальшивых монетах, ни о контрабандном товаре. Однако ясно, что какой-то непримиримый враг поклялся уничтожить новый аберфойл, и что какие-то причины побуждают его употреблять всевозможные средства для того, чтобы удовлетворить ту ненависть, которую он к нам питает. Без сомнения, он слишком слаб, чтобы действовать открыто. Вот почему он и строит в тени свои козни. Но ум, который он при этом обнаруживает, делает из него страшного врага. Друзья мои, Он лучше нас знает наши копе, потому что несмотря на все наши усилия, мы всё ещё не можем отыскать его. Он мастер своего дела, Симон. Все его поступки доказывают это. Припомните, нет ли у вас какого-либо личного врага, кого вы могли бы подозревать в желании отомстить вам? Подумайте хорошенько. Есть такая ненависть, которая не может уничтожить само время. Припомните всю вашу жизнь. Симон Форт ответил не сразу. Видно было видно, что честный углекуп, прежде чем ответить, постарался возобновить в памяти всё своё прошлое. Наконец, он поднял голову и сказал: "Нет! Клянусь Богом, ни меч, ни я никому и никогда не сделали зла. Мы не думаем, чтобы у нас мог быть какой-нибудь враг". "Ах!" вскричал тогда инженер. "Если б Нелли захотела наконец сказать: "Прошу и вас, мистер Стар, и тебя, отец". Заметил Гари Никому ни слова не говорить о нашем осмотре пещеры. Не расспрашивайте мою бедную Нелли. Я чувствую, что она взволнована и чего-то боится. Для меня ясно, что какая-то тайна гнетёт её. Если она молчит, то это потому, что ей нечего сказать или потому, что она думает, что она не должна говорить. Мы не можем сомневаться в расположении её ко всем нам. Если впоследствии она откроет мне то, о чём она до сих пор молчит, то я тотчас сообщу вам об этом. Хорошо, Гарри, сказал инженер. Однако, если Нелли знает что-нибудь, то её молчание совершенно непонятно. Гари хотел что-то возразить, но инженер прибавил: "Будь спокоен. Мы ничего не скажем той, которая должна быть твоей женой и которая вскоре будет ею, если ты отец согласен на это". "Сын мой", сказал Симон Форд. "Твоя свадьба будет ровно через месяц. Вы будете посажённым отцом Нелли, мистер Джеймс". "Непременно, Симон", ответил инженер. Джемстар и его спутники вернулись в коттедж. Они никому не сказали ни слова о результате своего осмотра пещеры, и всё население Копий осталось в уверенности, что провал озера был делом простого случая. И так в Шотландии одни мозерам стало меньше. Мало помалу Нелли вернулась к своим обычным занятиям. Она прекрасно помнила всё то, что видела на земле во время своей поездки. Но это не мешало ей по-прежнему любить тёмрачные копии в которых она провела своё детство и в которых думала жить и после своего выхода замуж. Между тем, предстоящая свадьба Гари Форда и Нелли сильно интересовала весь Новый Берфойл. Поздравления неслись в Каттеш ото всюду. Жак Риан поздравил его обитатели один из первых. Он усердно начал разучивать свои лучшие песни, чтобы спеть их на свадебной пирушке, в которой должно было принять участие всё население каменноугольного города. Но в течение месяца остававшегося до свадьбы Новый Аберфоил подвергся большим испытаниям. Можно было бы сказать, что приближение брака Гарри с Нелли вызывало катастрофу за катастрофой. Несчастья происходили главным образом в нижних этажах Коби, и их настоящая причина оставалась неизвестной. Однажды пожар истребил деревянные постройки нижней галереи. На месте пожара была найдена лампа, которой пользовался поджигатель. с опасностью для жизни Гари и его товарищи затушили огонь, грозивший уничтожить угольные залежи. При этом им много помогли огнетушители, наполненные водой и пропитанной угольной кислотой. В другой раз рухнули подпорки одной шахты, и Джем Стар убедился, что подпорки подпилены. Гари, находившийся в шахте во время обвала, был завален обломками и каким-то чудом спася от смерти. Через несколько дней вагончик подземной железной дороги, в котором ехал Гари, Встретил на своём пути какое-то препятствие, я прокинулся. Потом оказалось, что поперёк пути было положено бревно. Все эти приключения следовали так быстро одно за другим, что среди углекопов обнаружилась паника. Они соглашались работать лишь в присутствии начальников. "Но эти злодеи", повторял Симон Форд, "составляют вид на целую шайку, а мы не можем поймать ни одного из них". Снова начались поиски. Вся полиция графства была поставлена на ноги. И всё-таки ничего не открыла. Джем Стар запретил Гари, в которого, по-видимому, главным образом метили злодеи, выходить одному из дому. Та же предосторожность была принята и по отношению к Нелли, от которой по настоянию Гари скрывали все эти преступные покушения, потому что они могли ей напомнить о прошлом. Симон Форт и Мэдж берегли её и день и ночь с какой-то сферой по заботливостью. Бедняжка видела это, но не сделала ни одного замечания, не произнесла ни одной жалобы. Вероятно, она понимала, что с ней поступают так в её же собственных интересах. Со своей стороны, и она выказывала, как только могла, заботливость по отношению к другим. Так она успокаивалась лишь тогда, когда видела всех, кого любила, около себя в коттедже. По вечерам, когда Гаря возвращался с работы, она встречала его с такой бурной радостью, которая вообще не соответствовала её сдержанному характеру. Наоборот, все дни она проводила в самом мучительном волнении. Для её спокойствия Гарри желал, чтобы их брак совершился как можно скорее. Ему казалось, что Нелли почувствует себя в безопасности лишь тогда, когда станет его женой. Его желание разделялось впрочем и Джемсом Старом, точно так же, как и Симоном Фордом и Мэтч. Каждый из них считал дни. Дело в том, что все они находились под влиянием самых мрачных предчувствий. Потихоньку говорили они друг другу, что несомненно их таинственный и страшный враг очень интересуется судьбой Нелли. Поэтому следовало ожидать нового проявления его ненависти в торжественный день свадьбы Гари с девушкой. Однажды утром, за неделю до дня, назначенного для свадьбы, Нелли встала раньше всех и решила выйти из коттеджа. Побуждаемая каким-то мрачным предчувствием, она хотела, возможно, тщательно осмотреть всю местность около коттеджа. Дойдя до порога, она вдруг испустила ужасный крик. Этот крик раздался по всему дому, и в одно мгновение Мэтч, Симон и Гари ощутили скола девушки. Нелли побледнела как смерть, лицо ее исказилось от ужаса. Она не могла говорить, но взгляд ее был устремлен на дверь коттеджа, которую она только что отворила. Она указала рукой на несколько строчек, очевидно, ночью написанных на двери. Их вид приводил ее в ужас. На двери было написано следующее: Симон Форд, ты украл у меня последние угольные пластин наших старых копий. Гарри, твой сын, украл у меня Нелли. Горе вам, горе всем. Гари новому аберфойлу. Сильфакс. Сильфакс. Разом вскричали Симон Форт и Мэтч. Что это за человек? спросил Гари взоры которой восстанавливались то на отца, то на девушке. Сильфакс. Повторяла Нелли в отчаянии. Сильфакс. Она дрожала всем своим существом, шепча это имя, в то время как Мэтч силой вела её в её комнату. Прибежал и Джем Старк. Прочтя несколько раз угрожающую фразу, он сказал: Рука, написавшая эти строки и написала и то письмо мне, которое противоречило вашему, Симон. Этого человека зовут Сильфакс. По вашему волнению я вижу, что вы его знаете. Кто этот Сильфакс? Глава 20. Кающийся грешник. Это имя было целым открытием для старого углекопа. Оно принадлежало последнему кающемуся грешнику Копи Дашар. Некогда, до изобретения предохранительной лампы, Симон Форт знал этого сурового человека, который, рискуя своей жизнью, производил частичные взрывы газа. Он часто видел это странное существо, постоянно бродившее по копям в сопровождении полярной совы, чудовищного филина особой породы, помогавшего ему в опасном ремесле, относя зажжённый факел туда, куда не могла достать рука Сельфакса. Однажды старик исчез вместе с маленькой сироткой, родившейся в копях, родившейся в копях и не имевшей других родственников, кроме Сельфакса. Её деда. Эта сиротка, очевидно, и была Нелли. С тех пор прошло 15 лет. Все это время старик и сиротка прожили вместе до того самого дня, когда Нелли была спасена Гарри. Симон Форд, испытывая одновременно и жалость, и гнев, сообщил инженеру и своему сыну то, о чем напоминало ему имя Сильфакса. Это сообщение проливало яркий свет на положение дел. Сильфакс был тем таинственным существом, которое напрасно искали в глубине копий нового Аберфоила.